Глава ШЕСТАЯ Сергей долго сидел молча, перемалывая внутри себя сказанные Павлом слова, стараясь до конца понять ускользающий смысл этих слов. «И вы хотите, чтобы я помог вам в борьбе против моего народа? Помог осуществить возмездие?» «Зачем такие громкие слова? Мы не собираемся никому мстить. Мы лишь хотим исправить ситуацию». «Как ее исправить?» Можно ли закрыть брешь и восстановить границу между временными зонами в прежнем виде? Нет, это невозможно. Должна пройти не одна сотня лет, прежде чем дыра затянется сама собой. Но за это время от нас ничего не останется. Наша наука не знает способа ускорения этого процесса. И что вы предлагаете? Чем я могу здесь помочь? Единственная известная нам возможность уменьшения количества зла, экспортируемого из вашей временной зоны. Сергею показалось, что он или ослышался, или неправильно понял своего собеседника. «Как это сделать? Разве это реально?» «Если говорить обо всей планете, это неосуществимо. К счастью, наиболее сильное проникновение происходит в зоне разрыва. Почти 90% этой эманации исходит от вашей столицы. Если быстро изменить ситуацию, в одном этом городе у нас появится дополнительное время». Все силы нашей науки, весь экономический потенциал, которым мы располагаем, сейчас полностью направлены на решение этой проблемы. Уверен, оно будет найдено, если вы поможете нам. Да что я могу сделать? Что вообще может тут сделать один человек? Я же не бог, в конце концов. Или вы думаете, если я выйду на площадь и начну призывать людей совершать поменьше преступлений, перестать красть, изводить друг друга, убивать своих ближних с помощью фальшивых лекарств, поддельного алкоголя, неисправного транспорта или вполне исправного оружия, они меня послушают? Вам не нужно ни к чему призывать, нужно действовать. Действовать как? Вы создадите специальную организацию, которая будет бороться с преступниками. Она должна стать настолько эффективной, чтобы страх перед неизбежным возмездием предотвращал большинство преступлений. Что-нибудь вроде чрезвычайного комитета? Так это уже было, уже пробовали. Сергею не удалось скрыть сарказм и горечь в своем голосе. Вы не учитываете наши возможности и наши методы. Поверьте, они весьма эффективны. Не нужно никого сажать в тюрьму и тем более убивать. Не забывайте, что любое убийство у вас, независимо от того, на кого оно направлено, обернется сотней смертей в нашем мире. В этой ситуации все известные вам методы воздействия на преступников полностью исключаются. Так что же вы в конце концов предлагаете? Отделение преступных элементов от остального общества и их удаление навсегда. Без права возврата. То есть все-таки тюрьма? Тюрьма — это страдание для сотен людей, зачастую ни в чем не повинных. Настоящие преступники от нее легко откупаются. Я имел в виду вовсе не тюрьму. Так что же тогда? Вы все еще не принимаете в расчет наши возможности. Будет создана специальная колония на одной из вполне благополучных планет с хорошим климатом, обильной фауной и флорой. Все необходимое для нормальной жизни, за исключением, пожалуй, городского комфорта, будет им предоставлено. Многим осужденным на изгнание жизнь в такой колонии может показаться даже предпочтительнее их прежнего существования. Предложение Павла выглядело чересчур фантастично и содержало внутри себя такое множество проблем, что обсуждать его всерьез казалось нелепым. Кроме того, Сергею казалось, что его собеседник не до конца с ним искренен. Он и сам не знал, откуда взялась такая уверенность, но она была, и он ничего не смог с этим поделать. Почувствовав его сомнение, Павел посмотрел на него задумчиво, будто что-то взвешивая, и неожиданно перешел на «ты», словно потерял часть уважения к собеседнику. «Тебя ведь никто не неволит. В любой момент ты можешь отказаться. Но прежде чем это сделать, мне кажется, ты должен хотя бы выслушать все мои предложения, без предвзятости и недоверия. Если я говорю об огромных, почти неограниченных возможностях нашей цивилизации, то у тебя нет оснований мне не верить». «Как раз такие основания у меня есть». Почему бы вам самим не исправиться с этой бедой, если ваш народ столь могуществен? Для чего вам понадобился посредник? Хороший вопрос, но ответить на него просто. Наши возможности воздействия на среду убывают с каждой временной оболочкой. На поверхности твоей планеты они минимальны. Нам не подходит ваш климат, ваш воздух. Мы другие, совершенно другие существа в биологическом и интеллектуальном смысле. Пусть тебя не обманывает мой человеческий внешний вид. Это всего лишь проекция, подвижная голограмма. Она может быть любой. Такой, например. Лицо Павла задрожало, по нему прошла мгновенная рябь. И вдруг все тело мальчишки начало вздуваться, превращаясь в странный бесформенный мешок, покрытый костяными пластинками, в центре которого, где-то в районе живота, остались неизменными лишь два живых человеческих глаза. — Сергей от неожиданности дернулся не в силах скрыть страх перед этим живым мешком, вывалившимся из неведомой бездны Вселенной. — Вы так выглядите на самом деле? — Прохрипел он, не справившись с собственным голосом. — Так выглядят разумные существа с планеты Девисил. Передать тебе наш образ я просто не в состоянии, потому что не могу нащупать никаких ассоциаций в твоей зрительной памяти. — Причем здесь моя память? Я вижу все, что ты мне показываешь. Только до тех пор, пока твой мозг находит внутри себя знакомые ассоциации. Впечатление от зрительного образа на 60% состоит из ассоциаций. Скорее всего, это просто бред. Должно быть, я отравился выхлопными газами. Они скапливаются над водной поверхностью, если находиться в отравленной зоне достаточно долго. А я надеялся, что ты хотя бы этого не скажешь. В голосе собеседника послышалось разочарование и усталость. Почти мгновенно он вновь превратился в обыкновенного земного мальчишку. Словно невидимый оператор сменил кадр. Разве что лицо Павла выглядело теперь заметно старше, а глаза оказались усталыми и больными. «У меня нет времени убеждать тебя в очевидных вещах». «Возможно, совет ошибся в выборе кандидатуры. Он исходил из наших этических соображений, полагая, что поскольку ты имеешь отношение к тому, что произошло, то захочешь исправить невольно причиненное тобой зло». Тем более, что тебе всего лишь предлагают очистить от грязи твой собственный город. — Всего лишь. Сергей вскочил на ноги и осмотрелся, словно надеялся найти в окружающем пейзаже какую-то поддержку или хотя бы подтверждение тому, что все происходящее — плод его больного воображения. Но все оставалось прежним, все так же ярко светило солнце, обдавая его тело реальным ощутимым жаром. Качалась на волнах прибоя яхта, перенесшая его в этот невозможный мир. Свистел ветер в вершинах деревьев, не похожих ни на одно земное растение. Полосатый шар выбрался из воды и неторопливо покатился обратно к опушке леса. Все соответствовало безумному объяснению происходящего, которое Сергей только что услышал от Павла, или как он там называется на самом деле. Но если все это подстроено специально, где-то возможен прокол, небольшая ошибка в логике. «Маленькая деталь, одна единственная деталь, больше Сергею не нужно». Он, дорезив глазах, всматривался в коралловый и ослепительно белый песок. И если Павел действительно всего лишь голограмма, не способная ни к какому действию, это кардинально меняло расстановку сил, вся их беседа могла привести к совершенно другому финалу. Но ему нужно было подтверждение. И неожиданно он понял, как его найти, это самое подтверждение. На влажном береговом песке, по которому только что прошел Павел, направляясь к месту их встречи, должны были остаться следы, вернее, их не могло там быть, если все, что сказал его собеседник, соответствовало истине. Голограммы следов не оставляют. Их и не было. Легкий бриз накатывал волну за волной и выше, за линией прибоя, там, где проходил Павел, песок тоже был девственно чист. — Интересно, а во время галлюцинации можно разглядеть следы на песке? Этого Сергей не знал, и сомнения все равно оставалось. Они всегда остаются, сомнения, потому что не бывает однозначных, безошибочных решений. Так же, как не бывает бесплатного сыра. Но зачем? Для чего на самом деле я им понадобился? — А если я откажусь, что тогда случится со мной? — спросил он несколько неожиданно для самого себя, останавливаясь перед Павлом. Это был пробный шар, проверка реакции, определение степени собственной свободы. В ответ Павел недовольно повел плечом, словно его укусила невидимая муха. — Ты можешь отказаться до тех пор, пока не начита акция. В таком случае ты просто вернешься к своим прежним занятиям, снова будешь ловить гнилую рыбу в отравленных московских водоемах и искать работу. Павел знал даже это. Он вообще знал слишком много для простой голограммы. Возможно, в какой-то мере он способен читать его мысли, и тогда нужно быть предельно осторожным. Однако самым неприятным открытием для Сергея было неожиданное понимание того, что внутренне он уже согласился, принял это странное невероятное предложение, и теперь лишь старался получить как можно больше информации, доказательств и подтверждений, прежде чем с головой броситься в этот омут. В конце концов, хуже, чем сейчас, не будет ни для него, ни для мира, в котором он жил. Уменьшение количества преступлений следует приветствовать даже в том случае, если за это ему лично придется заплатить высокую цену. Предположим, я тебе поверил. Предположим, все, что ты сказал, правда. Ты считаешь, что это можно только предполагать?» Проигнорировав саркастическую реплику собеседника, Сергей продолжил с того места, где его прервали. Каким способом вы собираетесь осуществлять эту так называемую очистку? И кто будет решать, кого следует удалить из нашего общества, а кого нет? Ты будешь решать. Ты сам или люди, которым ты доверяешь, которых выберешь для своей команды. Заманчиво, правда? Слишком заманчиво, чтобы не быть ловушкой. Но, допустим, а если я ошибусь? Если покараю совсем не тех, кто причиняет наибольшее зло? Ты же не на расстрел будешь их посылать? Пусть изгнанники чувствуют себя героями, первопроходцами космоса, исследователями новых планет, да кем угодно, какая разница. Тем более, что это почти соответствует истине. Важно, чтобы для всех остальных тайна их исчезновения оставалась нераскрытой, вселяла страх и заставляла сто раз подумать, прежде чем совершить преступление. Можно вначале предупредить потенциально опасного человека Причем сделать это так, чтобы о получении предупреждений узнало все ваше общество. При современных продажных средствах массовой информации сделать это у вас проще простого. И затем, как только предупрежденный попробует совершить новое преступление или только задумает его, этот человек бесследно исчезнет, как и было обещано. Представляешь, какой резонанс это вызовет в преступном мире? Представляю. Они сделают все возможное и невозможное, чтобы добраться до автора этих предупреждений. Конечно. Но в руках у тебя окажутся средства, достаточные, чтобы им противостоять. И если ты сам не наделаешь ошибок, все пойдет по плану. Волна преступности покатится вниз. На какое-то время криминальный мир затаится, заляжет на дно, и мы получим необходимую передышку. Как будет осуществляться транспортировка изгнанников? Телепортация. Односторонняя телепортация. Простой и эффективный метод. Необходимое оборудование уже отправлено на Землю. У вас есть возможность доставить его на Землю? Конечно, только биологические формы нашей жизни не могут существовать на вашей планете. Но у нас есть и другие формы. Примером может быть яхта, на которой ты сюда прибыл. Наверняка ты заметил, что это не простое судно. Это своеобразный живой механизм, в определенной степени обладающий даже разумом. С тобой будет поддерживаться постоянная связь. В любой момент ты сможешь получить необходимую помощь или совет. Возможные приказы будут поступать по этому каналу в виде советов, которые я не смогу игнорировать. Я должен подумать. Что ж, это вполне разумно при принятии такого важного решения. Но только не слишком долго. Время здесь течет гораздо быстрее, чем на Земле, и нам бы не хотелось, чтобы твое исчезновение заметили. Произнеся эти слова, собеседник Сергея мгновенно исчез. Словно выключили лампочку. Возможно, в немысломой дали отсюда кто-то действительно повернул выключатель. Теперь Сергей остался один. Если только это не иллюзия. И Иновремянин мог попросту стать невидимым. Впрочем, это не имело никакого значения, и думать следовало совсем не об этом, а о том, что делать с внезапно свалившимся на него таким чудовищным и таким соблазнительным бременем. Бременем власти прежде всего. Не нужно себя обманывать хотя бы в этом. Если он согласится, то приобретет почти неограниченную власть над людьми. Ведь именно он будет вправе решать судьбу любого человека. Именно он сможет навсегда выбросить из этого прогнившего насквозь города Виктора Александровича Калявина, испортившего ему столько крови и заставившего в конце концов покинуть стены родного института и освоить профессию дворника. Нет, так нельзя. Пытался Сергей остановить свою разбушевавшуюся фантазию. Если я с самого начала начну таким способом решать свои личные проблемы, ничего хорошего из этого не выйдет. Да и контроль за моими действиями наверняка будет постоянным. Но тогда зачем мне это? Ведь такая перемена в судьбе навсегда сломает всю мою жизнь. Больше того, риск, связанный с моей деятельностью на поприще удаления хорошо известных деятелей или пусть даже только явных преступников, рано или поздно приведет к раскрытию организации, как бы хорошо она ни была законспирирована и какими бы техническими средствами ни располагала. Возможно, и на время они сделают все, чтобы оттянуть неизбежный финал. Но мне-то что с того, если в конце концов все закончится разгромом и гибелью? Но почему обязательно гибелью? Должна быть предусмотрена возможность отступления. В случае провала организации это необходимо оговорить. Сергей поймал себя на том, что уже обдумывает детали положительного ответа, не пытаясь понять, что же стоит за этим невероятным предложением. А этого не следовало делать ни в коем случае. Он просто обязан просчитать все последствия и всевозможные варианты дальнейшего развития событий. Впрочем, что это даст и что изменит? Если он откажется, они найдут другого, только и всего. Он останется простым зрителем со стороны, наблюдая за тем... как будет изменяться его родной город, если, конечно, его оставят в покое после всего, что он сейчас узнал. Получалось, что выбора у него не остается. По крайней мере, разумного выбора. Ему придется согласиться, хотя он уже совершенно ясно понял, что за этим весьма эффектным и привлекательным предложением может скрываться совершенно иная начинка. Когда-нибудь он это поймет, распутает этот клубок до конца, Но каждому из нас свойственно отодвигать будущие неприятные проблемы подальше и, прежде всего, рассматривать положительные перспективы. Он не исключение. С этой благой мыслью Сергей поднялся и медленно побрел к опушке леса, стараясь оставлять на песке, возможно, более отчетливые отпечатки ног, словно доказывая лишний раз самому себе реальность произошедшего с ним чуда. Тишина стояла вокруг глубокая, отекчённая, расслабляющей жарой. В растопыренных мягких листьях непривычной формы и расцветки, напоминающих листья привятшего салата, даже ветер не шелестел. Да и не было здесь никакого ветра. Он давно стих, притаился, словно весь остров затаил дыхание в ожидании его решения. Наконец, не выдержав больше одиночества и этой давящей тишины, Сергей спросил куда-то в пространство. «Ну, где ты там? Пора продолжить разговор». И Павел немедленно образовался в том самом месте, на которое он посмотрел, словно стоял там все время, внутренне усмехаясь над его мучительными раздумьями. Скорее всего, так оно и было на самом деле. «Расскажи мне все снова. Как ты себе все это представляешь? Только на этот раз со всеми деталями и подробностями». изложи пожалуйста и не забудь подробнее описать мою собственную роль во всем этом мероприятии, особенно в конце, в том случае, если организация будет разгромлена. Прежде всего не будет никакого разгрома. Для этого вполне достаточно наших технических возможностей. Мы создадим базу, которую невозможно будет обнаружить средствами, которыми располагает ваша цивилизация. На это не потребуется много времени. Значит проникновение началось не вчера и не сегодня. Они готовятся уже давно, и никто не может сказать, во что это выльется. Сергей решительно оборвал себя, вспомнив о том, что его мысли могут быть доступны для иновремянина: Не все, только те, которые ты предназначаешь специально для меня. Разумеется, так я в это и поверил. Мы должны доверять друг другу хотя бы в самом начале, пока не выяснится, что такое доверие неоправдано. Это один из основных принципов нашей этики. «Вернемся к деталям проекта», — решительно заявил Сергей, уводя разговор от опасной темы. «Предположим, мы выбрали кого-то для изоляции, сделали ему соответствующее предупреждение. Он посмеялся над нами, усилил охрану и стал на всякий случай максимально осторожен. Что делать дальше? Генератор невидимости скроет вашего агента и позволит ему беспрепятственно проникнуть куда угодно. Не помогут никакие технические средства защиты, никакие замки и охрана. Приблизившись к объекту на расстоянии не менее 10 метров, агент может включить портативный парализатор, обесчувствовать объект, затем сделать его невидимым и доставить преступника на базу. Там вы зачитаете ему официальное постановление об изоляции, объясните суть происходящего и предложите взять с собой ближайших родственников. Это может быть жена, сыновья, даже любовница, не более пяти человек. Еще и родственники. А если они не согласятся? «Только в случае к добровольного согласия. Если они откажутся, вы отправите его одного. Тогда родственникам, посвященным в происходящее, придется сделать амнезию кратковременной памяти. Проснувшись, они не вспомнят ничего из того, что произошло с ними за последние сутки. Как видите, мы предусмотрели все». «Действительно все. Даже амнезию. Интересно, применят ли ее по отношению ко мне, если я все-таки откажусь». На какое-то мгновение Сергею самой ужасной представилась перспектива проснуться завтра и даже не вспомнить о том, что с ним здесь произошло. Впрочем, этого не случится, они совершенно уверены, что я соглашусь. Вот только откуда мне знать, куда на самом деле попадут те, кого мы отправим по их телепортационному каналу? Помните о первом этическом принципе и о том, что мы собираемся максимально уменьшить страдания людей, а не увеличивать их? Ответил на его незаданный вопрос Павел: Действительно, чего я сомневаюсь? Сколько уже было попыток улучшить общество насильственными мерами? Ни у кого не получилось. Почему бы не попробовать еще раз?